«Саранча!» Агенты Тития рассыпались по Вифинии, как саранча. Всюду, где только они появлялись, слышались вопли, плач, бессильные проклятия. Мычали уводимые из хлевов коровы, блеяли овцы. По дорогам к некомедии тянулись толпы девушек и юношей с серыми от горя лицами. Там их уже ждали корабли предприимчивых делотских работорговцев. Где-то в морском тумане виделся Рим, подобный чудовищу из легенды о Крите. Как минотавр он пожирал сыновей и дочерей поселян и ремесленников. Их слёзы и горе становились золотом, наполнявшим кованные железные сундуки Кития и его римских компаньонов. Но ошибся бы тот, кто подумал бы, что между консуляром и ростовщиком царило согласие. Тития ничего не интересовало кроме золота. Найдя казну Никомеда пустой, он и решил выколотить долг и проценты с его подданных. Те, кто не могли внести поголовной подати, теряли не только имущество, но и свободу. Титий готов был превратить все царство в пустыню. Мания Аквилия, уже успевшего получить изрядный куш, заботила состояние вифинии ее армии. Он понимал, что если не одернуть Тития, в стране останутся одни старики и старухи. Кто будет работать? Кто будет служить в войске? Специальный закон, изданный Никомедом по настоянию консуляра, запрещал продажу в рабство за долги. Корабли работорговцев стали уходить из Никомедии пустыми. Им больше нечего было делать в Вифинии. Но зато оживились безлюдные прежде долины в горах восточнее Некомедии. Они были превращены в лагеря для обучения новобранцев. Их сгоняли со всех концов царства. Это были отцы семейств и безбородые юнцы, виноградари, рыбаки, пастухи, мелкие торговцы, школьные учителя. Под наблюдением, специально подобранных манием аквилием центурионов, они превращались в воинов. Это было зрелище, способное вызвать смех. Новобранцы не понимали приказаний, путали ряды, наталкивались друг на друга, падали. Самые простые команды ставили их в тупик. В латах со шлемами, напяленными на лоб, они напоминали комических персонажей Минандра. Но стоило вспомнить, что их руки привыкли к сетям, виноградному ножу, к плугу, молоту, чтобы почувствовать жалость к этим несчастным пленникам Ореса. Чувство это было чуждо их учителям считавших всех вифинцев лентяями, хитрецами, а то и тайными сторонниками Митридата. Жестокое обращение заставило нескольких вифинцев бежать. Римляне распяли их у лагерных ворот на устрашение всем остальным. Казалось, Манни Аквилий мог быть доволен результатами своей деятельности. Прошло лишь полгода после возвращения Вифинии Никомеду, А у вифинского царя впервые была армия, обученная по римскому образцу. Конечно, подготовка воинов оставляла желать лучшего, но Мания Квилли и не рассчитывал на победу никомеда над войсками Митридата. Ему нужен был предлог для военной поддержки своего союзника. Был уже назначен день похода к пантийской границе. Однако Никомед стал вести себя как осел, на которого взвалили неподъемную ношу. Страх перед могущественным соседом заставлял его изыскивать всякие причины для оттяжки наступления. Манию Аквилию пришлось напомнить принятое Никомедом обязательство и сказать ему, что знает еще одного сына его отца, который мечтает занять трон. Никомед смирился со своей участью. Труднее было справиться с Титием, который не мог простить Манью Аквилию понесенных убытков. Он отказал консуляру в кредите, ссылаясь на невыполнение прежних обязательств. Манью Аквилию пришлось связаться с делосскими ростовщиками потребовавшими в качестве залога за займ вифинские корабли. Видя, что маньяк Вилли обходится без его услуг, Титий прибег к помощи своих друзей в Риме. Но золотые времена Тития миновали. Горький опыт Рутилия Руффа и других сенаторов, осужденных всадническими судами, заставил отцов города отвергнуть все нападки на Мания Виллия. Народный трибун Левит Рус-младший выдвинул на комициях предложение отнять у друзей Тития римских всадников судебную власть. В ответ всадники привлекли к суду Нобелей, обвиняя их в вымогательстве и грабеже. Рим шел к гражданской войне. Это чувствовалось не только в его провинциях, но и на далеких берегах Понтаев-Ксинского.